Глава десятая. Первый день пути. Они встали еще до рассвета. А что толку валяться в постели, если ни один из них глаз сомкнуть не смог? Поначалу идея-то казалась хорошей, но когда Рикард расположился в ее кресле, самодовольный и наглый, вытянув ноги в сапогах из юфтевой кожи и сложив их на подоконник, идея эта Катрионе нравится перестала. А мысль о том, что она абсолютно ничего о нем не знает, весь сон как рукой сняла. Так как ей вообще в голову пришло его нанять? Он же убить ее хотел. И убил бы. Он душил ее в карете очень уж по-настоящему. И история с Кредом, пока она еще не верила в его невиновность до конца. А теперь вот он сидел в двух шагах от нее, вооруженный, в темноте, а ей предлагалось при этом спать? Но мысль о том человеке, который напал на нее в этой самой комнате, пугала еще больше. И самое страшное было то, что она даже предположить не могла, кто этот человек. В итоге ничего хорошего не получилось. Сначала Рикард сидел в кресле, а она лежала в кровати, держа руку на рукояти кинжала, прислушивалась к шорохам снаружи и его дыханию, и не могла сомкнуть глаз. А потом он лежал, и уже по его дыханию было слышно, что он тоже не спит. Видимо, и он ей не доверял. И как только за окном чернота стала перетекать в серый, Рикард встал с кровати со словами. — Ну все, хватит. Думаю, будет лучше, если мы уже поедем. И вправду так было лучше. На пустых и спящих улицах проще заметить, если за тобой следят. Но никто не следил, и, покинув город, они направились на север. Вот только лошадь ей все же пришлось вернуть. Взамен Рикард отдал ей своего рыжего жеребца. И что у него за любовь такая к этому коню? Бессонная ночь дала о себе знать ближе к полудню. Катриона ехала и чувствовала, что того и гляди заснет, и свалится в жидкую дорожную грязь. Дороги после недавнего дождя совсем раскисли, по полям ощетинившимся стерней бродили многочисленные галки, ветер утих, серое небо нависло низко, скрыло белоснежные вершины, воздух потеплел, и все вокруг пропиталось влагой. Катриона погоняла коня, следуя за поисковой нитью и надеясь, что дождь повременит хотя бы до вечера. Рикард молчал, поглядывал на нее из-под тяжка и жевал колосок. И видно было, что ему очень хочется ее о чем-то спросить, но она же запретила задавать вопросы, а он, видимо, был человеком слова. «Откуда ты родом?» — спросила Катриона первой, изо всех сил стараясь разогнать дрему. Неважно. «Это тайна?» «Нет». «Так откуда?» «Дашь на дашь, миледи, на каждый свой вопрос мне ты отвечаешь первой о себе». «Это так ты решил обойти свое обещание не задавать ни вопросов?» — усмехнулась она. — Ну а что, неплохой способ. — Дубки уж, мошенник. — Дело твое, но если хочешь поболтать, придется рассказывать о себе. Катриона проигнорировала его предложение. — Поречь это южанин, из Рокны или от Дара? — Неважно. — Ладно, а где ты научился так драться? — И это тоже неважно. — А милорд немногословен и принципиален. А Меледи болтлива, и принципы ее весьма путанные. Я спать хочу, как сова, в полдень. Уверена и ты тоже. Разговор мог бы нас отвлечь. Нужно было спать ночью. Чего же ты не спал? Чего же ты не спала? — И ты собираешься не спать до самого Торшана? — усмехнулась Катриона. — Посмотрим. Катриона стегнула лошадь и поскакала вперед. Убила бы его! В полдень остановились на привал. Разложили костер, достали еду и сели подаль друг от друга, изредка бросая косые взгляды. ели молча. Катрионе казалось, что он все время на нее смотрит, когда думает, что она не видит. То и дело она чувствовала его взгляд кожей, затылком, щекой, словно мимолетное прикосновение ветра. Но ары молчали, а значит, опасности не было. Она заглядывала в Дею, но, к ее удивлению, ничего не увидела, кроме... воздуха? что то похожее на зыбкое марево которое поднимается от нагретых камней в жаркий день и это было странно он умеет скрывать свою память он умеет делать отражение и даже в дэе он может скрыть свою личину да ты непрост рикорд очень непрост кто же ты такой и когда ей казалось что он не видит она тоже его рассматривала красивый профиль лица благородный хоть и нос с легкой горбинкой Черные брови, а глаза такие синие, каким бывает только море в самых глубоких местах. И взгляд у него. Этот взгляд иногда ее пугал, потому что иногда он смотрел так, словно видел что-то у нее за спиной или что-то видел в ней. Что-то такое, отчего его лицо становилось напряженным и непроницаемым, будто на него падало-забрало. После полудня въехали в ущелье. Полоса тумана, как язык, вывалившийся из пасти, лежала перед ними, скрывая все, что было впереди. Ели и сосны спускались по каменистым осыпям почти к дороге, цеплялись косматыми ветвями за руки и плечи, и длинные нити мха, усеянные бисером капель, свисали с них, задевая путников за лица и оставляя на щеках влажный след. Огибая большие замшелые валуны, они ехали медленно по алым листьям кленов, словно по кровавому следу. В тумане, казалось, вязнут даже звуки, и воздух, пропитанный влагой, был похож на вату. «Как хоть называется то место, куда мы едем?» — спросил Рикард. «Если ты будешь нарушать мое условие, я начну нарушать твое. Подерусь, пожалуй, с кем-нибудь. Да и деньги ты получишь только завтра», — ответила Катриона. «Если бы она сама знала, как называется это место. Место, где пешка становится королевой». За ущельем дорога пошла в гору, туман поредел и на вершине холма исчез. Они вынырнули из него и остановились. Всюду, куда кинь взгляд, расстилалось молочное озеро. Тут и там торчали из него вершины скал и холмов, острые пики елей и темные шапки кедров. А подаль поднимались горы, головы которых прятались в облаках. Катриона на мгновение заглянула в Дею. Огненная дорога вела туда, вниз, в самую гущу тумана. «Когда ты сказала, здесь недалеко, ты имела в виду именно это?» — произнес Рикард, махнув рукой на белое озеро. «По-твоему, это недалеко?» «Ну, это оказалось чуть дальше, чем я думала», — ответила она, прислушиваясь. Где-то вдали едва слышно шумела река. «Ты вообще знаешь, куда мы едем? Мы вроде договорились, что ты не задаешь вопросов». «Я бы и не задавал, но сдается мне, что Миледи не очень представляет, куда ехать дальше», — произнес он насмешливо. «Откуда-то из ущелья донесся тоскливый вой». Его подхватил другой голос, отозвался третий, четвертый. Волки. — Похоже, мы здесь не одни, — Рикард оглянулся. — Не хотелось бы повстречаться еще и с волками. Пора убираться отсюда и быстро. — Милорд боится волков? — хмыкнула Катриона. — Почему ее все время тянет сказать ему что-то едкое? — Милорд боится всего, чего должен бояться нормальный человек, — ответил Рикард, принюхиваясь. Это всего лишь обычные волки, усмехнулась она. Она встречала зверей гораздо более страшных. А под нами всего лишь обычные лошади, которые боятся обычных волков. И если они понесут, то в этом тумане мы головы себе расшибем, так что опасаться волков вполне благоразумно. Благоразумие просто второе я милорда, А второе я миледи видимо, безумие, раз она не боится волков, псов и пауков. Интересно, у тебя что, как у кошки, девять жизней? — Почему же? Потому что с твоим везением странно, как то дожила до совершеннолетия. Их взгляды пересеклись, и Катриона, невесело усмехнувшись, тронула лошадь и поехала вниз. Что он знает о выживании? О лестнице Эрдиона, О башне ведьмы Эриона и ее черном вареве? О тварях, что бродят среди сумрачных лесов Деи? О памяти, которую таит в себе каждая вещь, и боли, которую она приносит? О щитах, которые нужно держать постоянно, чтобы эта память не захлестнула и не раздавила. — Поехали, в паре квардов есть какое-то жилье, — Рикард привстал в стременах. — С чего ты взял? Пахнет дымом, лошадьми и пирогами с капустой. — Пирогами с капустой? У тебя что, нос как у рыси? Катриона потянула носом воздух, но пахло лишь сыростью и прелой листвой. — Надеюсь, ты не ошибся. — Он и не ошибся. Они спустились с холма вниз. Где-то в полутора квартах дорога расширилась, из тумана проступили очертания домов длинного амбара и скирды с сеном. По эту сторону холма туман был не такой густой, и Катриона рассмотрела над домом вывеску с совой и надпись «Старый филин». «Постоялый двор! Какая удача!» Длинный амбар тянулся вдоль дороги, дальше с листога и поленницы дров. Где-то в тумане замучала корова и действительно пахло дымом. Катриона спрыгнула на землю. «Скорее бы в тепло!» «Подожди!» — Рикард остановил ее жестом. «Ты ведь не знаешь этих мест, верно?» «А ты знаешь?» «Знаю кое-что. Послушай». Он оглянулся и понизил голос. «Мы не должны привлекать к себе внимание. Мы обычные путники, которые заблудились. Постарайся не бить кого-нибудь сковородкой или пытаться укусить. И дай сюда оружие». Он протянул ей сумки и второй плащ. «И кинжалы тоже. Я спрячу». — Зачем? В этих местах оружием никого не удивишь. Ты можешь просто сделать, что я прошу. Рикард посмотрел укоризненно. — Я обещал доставить тебя в целости и сохранности в Торшан, и я это сделаю. Просто доверься мне. — Довериться тебе? В самом деле? Это самое смешное, что я от тебя слышала. Знаешь, а это, похоже, самое смешное, что я тебе говорил. Но все-таки попробуй, раз уж тебе пришла в голову смешная идея меня нанять. Я — человек слова, и собираюсь его сдержать. Доставлю тебя в Таршан живой и здоровый. А для этого меледи могла бы просто не мешать мне это сделать. Не надо ни на кого смотреть так, будто выбираешь место, чтобы воткнуть Боритту, и хвататься за сковородку чуть что не так тоже не надо. Ты вообще можешь смотреть скромно и с почтением?» «С почтением? На кого?» — удивилась Катриона. «Да ни на кого! Вообще ни на кого! Можешь не смотреть!» Зайти и сесть в уголок и ждать, пока я все не решу. Он что же думает, что она идиотка, что она войдет и начнет драться с первым, кого увидит? С чего он вообще это взял? И этот его тон, он все решит, словно она маленькая девочка. Ей вдруг захотелось сделать что-нибудь ему назло, щелкнуть по носу, согнать с его лица эту серьезность, потому что потому что, когда он так говорил, что-то внутри нее просыпалось, что-то странное. Как будто всплывали чьи-то чужие чувства или воспоминания о далеком детстве, о капризном ребенке, о соперничестве, и его слова будили в ней другую Катриону, заставляя делать все наперекор. Как будто что-то похожее было с ней в какой-то другой жизни, и воспоминания эти ее пугали. «Волосы распусти», — сказал Рикорд, заматывая ее оружие в плащ. «И это еще зачем?» — удивилась она. «Чтобы ты больше походила на женщину». «Ах, на женщину!» «Я недостаточно женственна для милорда?» Катриона прищурилась и усмехнулась. Ее задели эти слова. Непонятно почему. Она чуть наклонила голову, развязала ленту и тряхнула волосами. Те рассыпались по плечам тяжелой темной волной, упали на лицо, и она отвела их аккуратно одним мизинцем, улыбнувшись лукаво, и томно взглянула на Рикарда из-под ресниц. «Может, еще пару пуговок расстегнуть на рубашке?» Спросила с придыханием и намотала на палец завязки плаща. — Так я буду достаточно похожа на женщину. Рикард растерялся на мгновение, и она увидела, как вспыхнули его глаза и ноздри затрепетали, а потом словно забрала, опустилась, и взгляд снова стал непроницаемым. — Я хотел сказать на обычную женщину, — пробормотал он и торопливо отвернулся. Но когда они вошли внутрь, Катрена сделала так, как он просил. Села в темный угол подальше от свечей и огня печи и стала ждать, пока Рикард поговорит с хозяином. Постоялый двор был почти пуст. Хозяины трое местных резались за большим столом в кости. Основной дом оказался уже заперт и не протоплен. Как выяснилось, мимо проходила короткая дорога, из лиса в брох, но проездной она бывала только летом, когда на перевале не лежал снег, а в реке спадала вода. Рикард подсел к столу и присоединился к игре. Прошел круг. Катриона наблюдала, видела, как он поддался, проиграв пару лей, как втянулся в разговор, с сетой на то, что вот они вдвоем с женой заблудились. С женой? Ну-ну. И на то, что послушай женщину сделай наоборот. Его рассказ о том, как они по настоянию жены свернули с дороги на лис в какую-то глушь, чтобы посмотреть аярскую каменную деву, да заблудились, был настолько правдив, что и Катриона поверила бы, слушая его из чьих-то других уст. «Горазд же ты врать, князь, с приисками!» Но она понимала, что он делает, как подкупает доверие незнакомых людей тем, что им близко, потому что их разговор тут же перешел на жен и их глупость. Она и сама сделала бы так же. Но Катриона понимала, что это он говорит не только для того, чтобы пообщаться с местными, но и назло ей, судя по тому, как изредка он бросал в ее сторону пытливые взгляды. И это веселило. Он решил отомстить? Хорошо. Она поднимет перчатку. Катриона отвернулась, глядя в окно, затянутое толстым слоем сарынца, прозрачной смолы из черных кедров, которые росли тут повсеместно. Окунулась в Дею, глядя на алую ленту дороги. От постоялого двора она уходила на север, чуть в сторону, может, десять квардов, не больше, и уже оттуда делала поворот на восток и устремлялась в торшан. И вот она, совсем близко, на повороте, черная фигура из кости стоит среди таких же черных дубов. Сейчас сквозь зыбкий свет и туман отчетливо проступили каменные островы домов. Лишь в одном месте сохранилась обугленная стена с пустыми глазницами окон. Нужно узнать, что там. Она вернулась обратно и посмотрела на Рикорда. Игра была в разгаре. После первого круга появилась женщина в синем чепце, похоже, хозяйка, принесла всем Сидра, а затем накрыла Катрионе на стол. Умаялись, поди, тут у нас как осень, так туман и туман. Не вы одни с дорогой промахиваетесь. Но уж дорога по верхам закрыта, так гостей почти и нет. А я пирожков напекла, она поставила на стол блюдо, с капустой. Сейчас утку еще принесу. Уток-то мой старшенький с озера, почитай, каждый день таскает. прорвы их в этот год. Да вы раздеваетесь, тут и тепло, я вам сейчас постелю наверху. Гостевой дом-то у нас уже закрыт. «Ну, вам с мужем местечко найдем!» И хозяйка уплыла неспешно за перегородку, пристроенную к печи. А Катриона снова посмотрела на Рикарда. «Надо же! А он угадал! Пирожки с капустой!» Он выглядел раздосадованным и потирал лоб рукой. А местные улыбались довольно, обыграли приезжего, облапошили, как мальчишку. Только Катриона знала растерянность его напускная. Он встал, подошел к ней и, приобняв за плечо, сел рядом. Из-за перегородки появилась хозяйка с мисками. «Руку убери, или отведаешь сковородки!» — прошептала Катриона. Но он только улыбнулся хозяйке, а руку не убрал. «Повезло нам! Такие гостеприимные люди живут здесь, а уж муж ваш сразу видно — везучий человек! Обыграл меня и глазом не моргнул!» Хозяйка расцвела, как пион от такой похвалы. «И все говорят, везунчик он!» Катриона перехватила вилку поудобнее, и как только хозяйка отошла, красноречиво посмотрела на Рикарда. Он тут же убрал руку, но там, где он прикасался, на плече осталось будто теплое пятно, и Катриона все еще ощущала его прикосновение. — А ты красиво лжешь, — прошептала она и принялась есть. — Уверен, что в этом ты лучше меня, — ответил Рикард. — Пирожки с капустой, как ты узнал? Не может же быть, чтобы ты учуял их за два кварта отсюда. Она посмотрела на него искоса. — Или, может быть, пёс тебя задери, да кто же ты такой? Но он не ответил, лишь пожал плечом неопределенно. Послушай, — произнесла Катриона, снова глядя в окно, за которым уже стемнело, — ты можешь узнать у них про одно место, квардов на десять севернее? Что там находится? — А что там должно быть, по-твоему? — спросил Рикард, не отрываясь от еды. — Там, не знаю, какое-то селение. Вернее, было селение, а сейчас — пепелище. Мне нужно знать, что там было. Допустим, я узнаю, что мне за это будет. Выбирай. Я могу поцеловать тебя на ночь, муженек, и боюсь, тебе вряд ли понравится мой поцелуй. Или я сделаю вид, что пропустила мимо ушей твою историю с глупой женой. Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. — Ладно, радость моя, я узнаю то, что ты просила. — А теперь иди спать, ты того и гляди, клюнешь в тарелку носом, — ответил он насмешливо. Пожалуй, он прав. Ей удастся поспать немного, пока они будут играть в кости. Комнату им отвели в мансарде. Половину стены занимала каменная печная труба, идущая с первого этажа, рядом с которой стояла кровать, достаточно широкая, чтобы вместить двоих, и плетеное кресло-качалка из лозы. На маленьком столе свеча в глиняном осколке кружки и маленькое оконце, задернутое белой занавеской, расшитой маками. Катриона сняла плащ, присела на кровать, прислонившись спиной к теплому телу печи, и даже сама не поняла, как внезапно провалилась в сон. — Никогда! Никогда так больше не делай! — мать кричит на девочку. — Нас сожгут за это! Девочка стоит босая, потупив голову. На ней легкое платье танцовщица, которое она сшила сама. Купила кусок алого шелка в лавке и бисер, украсила по подолу вышивкой. И шила тайком, чтобы мать не знала а в руках у нее новые туфли, голубые, лаковые, с застежкой сбоку и розами из жемчужных бусин. — Но ты же сама так делала и меня учила, я помню! — восклицает девочка. — Что же в этом плохого? — Это? — мать опускается перед девочкой на колени и берет ее за плечи, смотрит в глаза. — Здесь это называется колдовство, и за это нас сожгут на костре, тебя и меня. — «Ты не должна так делать больше! Никогда! Никогда!» «Но они платят мне за танец, а нам нужны деньги!» Девочка плачет. «Этот мужчина, Бертран, он дал мне пятьсот ланей, мама, и новые туфли!» Женщина выхватывает туфли и бросает их в угол. «Никогда не бери подарки от незнакомых мужчин!» Но это же просто туфли!» В голосе девочки горечь и обида. Этот мужчина может нас погубить, девочка моя. Я бы и сама танцевала, если бы было можно. Но почему дома мы могли это делать? Почему здесь нельзя? Что в этом плохого?» Девочка шмыгает носом. «Нас могут найти, узнают, что ты танцуешь, донесут в Ордион или еще хуже, Асиму, и нас либо сожгут, либо...» Тебе лучше не знать, милая. «Забудь о том, что было дома. Здесь так нельзя. Теперь все по-другому». Но я не хочу забывать! Как можно забыть? Как сапфир золотой оправы, их город обрамлен пустыней. Песок складками желтого бархата спускается на побережье и перетекает в лазурный шелк моря. Красный камень мощных улиц, терракотовые и белые — дома. Черепица голубых крыш и их дом, огромный, с мозаичным двором и галереями, стенистым садом, фонтанами и павлинами, гуляющими меж деревьев. Лумбы цветущих чайных роз, подъездная аллея, обсаженная королевскими пальмами, такими высокими, что, кажется, небо лежит прямо на них. Морская гладь подернута легкой дымкой, и прозрачные шелковые занавеси чуть колышутся от теплого ветра. На столе финики, инжир и мед, и ее мать в валом одеянии с золотом учит ее танцевать. «Ты должна забыть, слышишь?» Мать трясет ее за плечи, и девочка крепится изо всех сил, чтобы не разрыдаться совсем. В чем она виновата? Она всего лишь хочет помочь маме все вернуть. Я не могу забыть, мама! Я не могу забыть!» Рыдания прорываются сквозь сжатое спазмами горла, а мать продолжает трясти ее сильнее со словами. «Проснись, Катриона! Да проснись же ты!» «Я не могу забыть! Я не могу забыть!» Она уже кричит, а мать зажимает ей рот рукой, и она вдыхает воздух, судорожно и хрипло. «Тихо, Катриона, тихо!» Это просто сон! Не кричи, ты всех перебудешь!» И внезапно просыпается, чувствуя, что это уже не девочка, а она, Катриона. Ее кто-то душит в темноте, зажимая рот рукой. И она пытается схватить кинжал, но он далеко. И тогда она вонзается зубами в руку, и тот, кто сжимает ее в объятиях, словно в тисках, шипит. Дивнаша, Да чтоб тебя!» Грань между реальностью и сном так тонка. Катриона судорожно глотает ртом воздух, понимая, это она кричала. В груди больно, тепло, сумрак, а свечи едва виден за неровными краями кружки, и этот кто-то, кто душил ее, рикорд не душил. Он держал ее, прижав к себе и обхватив руками, обнимал. «Отпусти меня!» Она уперлась руками его в грудь, и он разжал объятья. «Ты спятил? Что ты делаешь?» Он толкнул ее на подушке. Ее лицо, мокрое от слез и горло, сжал стальной обруч. Проклятие! Рикард отошел и плюхнулся в кресло, разглядывая ладонь. «Что я делаю? Ты металась тут и кричала так, будто тебя убивали. Ты хочешь, чтобы хозяева выгнали нас на улицу посреди ночи? Я всего лишь пытался разбудить тебя, а ты снова меня укусила. Да что с тобой такое?» Она встала с кровати рывком и отошла к маленькому окну у противоположной стены, быстро вытерла ладонями щеки. «Слезы! Вот же гадство! Не хватало еще ему этого видеть!» Будет теперь измываться над ней. Проклятая шкатулка! Она разобьет ее и отправит к тварям в Дэю. Туда ей и дорога. Сердце билось где-то в висках. Она вдохнула, глубоко чувствуя, как расслабляется сжавшееся горло. Почему так больно? Почему она не может рассмотреть их лиц? Ты узнал что-нибудь? Спросила она, не оборачиваясь. Да, и это обойдется тебе в немалую сумму, радость моя, потому что эти ушлые крестьяне ободрали меня, как бобры, вербу. Уж не сомневаюсь, что ты радостно им поддавался. А как еще ты думаешь развязать язык алчному человеку? И? И? И что же ты узнал, пес тебя задери? Я не хочу рассказывать это твоей спине. Катриона повернулась и присела на подоконник. Слезы уже высохли, и к ней вернулось самообладание. Рикард спросил, покачиваясь в кресле не сводя с нее глаз. Это твой сон, то, что тебе сейчас снилось. Оно как-то связано с этим местом? Ну, тем, о котором я только что расспрашивал. «Связано — Связано? — удивилась Катриона. — Не думаю, а что? Что ты узнал? Расскажи уже! — Зубы у тебя как у кошки. — Я требую доплату, — ответил Рикард, разглядывая ладонь. — Хорошо, буду должна. Так что там ты выяснил? Если опустить всякие страшилки про какого-то неведомого зверя, что вышел из земли и все сжег, и то, что место там проклятое... Ты знаешь, кто такие веды?» «Знаю, а что?» «Это место называется Черная Пать. Когда-то там было их поселение, лет пятнадцать назад или чуть больше». Рикард закинул руки за голову, вытянул ноги на край лавки и начал рассказ. «Тогда здесь, по перевалу Кахе-Хея, проходила граница между аярскими землями и ибексов и владениями лиса. Вернее, по ту сторону горы справа находились земли, которые принадлежат князю Альба, а по эту — князю Солна». И в этом самом месте была граница. Королева даровала все эти земли до самого перевала князю Альба, когда тот стал генералом, и ибексов отсюда выгнали. Это сейчас тут постоял и двор, а раньше тут были священные совет и там, куда ты едешь, было их поселение. Но что-то произошло. Они тут разные плели, выпили мы немало, попробуй пойми, что правда, а что нет. В общем, говорили про какого-то зверя и пожар что ведьмы накликали на себя проклятие, что огонь упал с неба и что вышли какие-то твари и боролись друг с другом всю ночь. И поселение сгорело дотла, а ведьмы сами виноваты, ибо колдовство — это зло. В итоге все погибли. Как-то так. Это то, что ты хотела узнать? Веды, Альба. Зверь? Что за зверь? Обугленные стволы деревьев. Пожар? Дочь Альбы — Веда. Она видела ее в брохе. Место, где пешка становится королевой. Князь Альба. Альба. Не такой уж богатый род, не столь знатный, как посмотреть. Но королева благоволит ему. Из командоров заставы в генералы за очень короткий срок. Его взлет был стремительным, и даже поговорка есть, взлетел, как Альба. Говорят, они любовники, и это бы все объяснило. Может быть, то, что здесь произошло, и превратило Альбу в генерала? Альба и есть та пешка, превратившаяся в королеву? Дэя всегда говорит загадками. И зверь. Тот ли это зверь? И печать. Она была здесь. А может, она все еще здесь? Может, это то самое место? Все промелькнуло в голове мгновенно. Мне нужно попасть туда. Если я спрошу, зачем, ты ведь не ответишь? Нет. Ладно, я так и думал. Тогда надо ложиться спать, выйдем утром. Если, конечно, ты не загрызешь меня во сне. И, кстати, ты обещала платить по вечерам. Деньги положишь на стол. Катриона посмотрела на него из-под лобья. Извини за руку. Миледи извинилась? Что-то небывалое. Видимо, завтра пойдет снег. А не хотелось бы. Он бросил плащ и куртку на кресло, снял сапоги и улегся на кровать. Я что же, карауль у нас первый? В этой глуши нас можно не караулить. Ложись. Он похлопал рукой по кровати. Завтра будет тяжелый день. Выезжаем на рассвете. — Спать с тобой в одной постели? — По легенде, мы муж и жена, так что хозяева не удивятся. Но если хочешь, можешь спать в кресле. — Но скажу честно, — он добавил шепотом, — оно жутко неудобное. Катриона посмотрела на него и подумала, что не мешало бы отстегать этого мошенника вожжами, ведь он специально так сделал, лежит теперь довольно, ухмыляется. Впрочем, смущало ее совсем другое. У нее были мужчины. Орден запрещает любить, заводить семью, иметь привязанности, но остальное — пожалуйста. Был один в Артане, капитан, голубоглазый, высокий блондин, красавица-любимец женщин. Он был галантен, обходителен и быстр. Страсть его всегда была бурной и без всяких сантиментов, и ей это нравилось. Они встречались иногда, когда она бывала там по делам Ордена. Он говорил о службе, о драках и лошадях, и они скакали на перегонки по большому парку в загородном доме его друга. С ним было весело и просто. В Эддаре был вельможа, странно немного и очень богатый. Он курил кальян и витал в облаках, читал ей сонеты и любил долгие вечера, когда солнце тонет в море, а жара сменяется теплом и умиротворением. Любил лежать в горячей ванне любоваться закатом. А еще розовое масло и осыпать ее лепестками. И ей это тоже нравилось. Страсть его была неспешной и томной. Лепестки, масло, закаты тепло, и ощущение безопасности. Она вообще любила тепло. Они провели вместе немало прекрасных вечеров. а в не был парифик, единственной любовью которого была огромная университетская библиотека. Да еще вот Катриона. Он рассказывал ей о разных странах, о великих людях, и она слушала с удовольствием, хоть и многое из этого знала, в ордене ведь учат всему но его голос, в котором звучала неподдельная страсть к этим местам и людям, которых он никогда не видел, тишина верхних комнат университетского здания, где он жил, и его руки с длинными тонкими пальцами нравились ей. Он научил ее играть в шатранж, ту самую ашуманскую игру с пешками и королевой, и иногда они смотрели на звезды из высокой башни астролога. Там было спокойно, а он был нежен и робок, и это ей тоже нравилось. Она всегда приходила, когда сгущались сумерки, и уходила в темноте еще до рассвета. Темнота стирала лица, оставляя только желания, А когда желания исчезали, ей оставаться было незачем. Никаких обязательств, никакой привязанности. Да и просыпаться в постели с чужим мужчиной Катрионе никогда не нравилось. Сон она предпочитала ни с кем не делить. И мысль о том, чтобы спать сейчас рядом с Рикардом, ей совсем не нравилась. Это было слишком доверительно? Почти как целоваться в губы. Это порождает привязанности, а привязанность — это плохо. Ни любви, ни жалости, ни страха. Цели Ордена превыше всего. Но и спать в кресле она тоже не собиралась. Ладно. Катриона присела на край кровати. Но не вздумай приставать ко мне, если не хочешь отведать кинжала или моих зубов. «Приставать?» — он зевнул. «Радость моя, даже не надейся!» Ты вообще не в моем вкусе, слишком тощая. И неженственная, я помню. Вот и чудесно, потому что ты тоже не в моем вкусе, — воскликнула она, осторожно легла на край кровати и задула свечу. И, надеюсь, ты не храпишь. — И почему же я не в твоем вкусе? — спросил он уже в темноте. — Ты слишком благоразумен, а это нагоняет тоску, — ответила она ему в пику. — Миледи нравятся смелые идиоты? — хмыкнул он. Милорду не все ли равно, какие идиоты нравятся Миледи? Если Миледи будет опять вопить ночью на весь дом, ее будить? Да, но аккуратно. Хорошо, толкну тебя кочергой, а теперь сладких снов, радость моя. И тебе, дружок.